«Вам известно, что это за проект, над которым работает Джонс?» «Понятия не имею. Ему надо быть поосторожнее. Барону в субботе пальцы в рот не кладить, всю руку откусит». Я сказала ему примерно то же самое, но, по-моему, он и сам это понимает, он далеко не дурак. «Вы знали, что он был в Рякольдвилле?» «Это выяснилось случайно. Он был там во времена Лумумбы. Я навел справки в Лондоне». Судя по всему, ему помог выбраться из Леопольдвиля наш консул. Это еще ничего не значит, многим помогали выбираться из Конго. Консул дал ему билет до Лондона, но он сошел в Брюсселе. Это, конечно, тоже еще не преступление. Мне кажется, он пришел ко мне проверить, предоставляет ли британское посольство право убежища на случай осложнений. Пришлось сказать, что нет. Юридически у нас нет такого права. У него уже неприятности? Нет, но он присматривается, выясняет, что к чему. Вроде Робинзона Круза, тот тоже взбирался на самое высокое дерево, чтобы оглядеть окрестности. Но мне не очень-то понравился его пятница. В это о ком. А его шофере, такой же толстяк, как Грасия, и полон рост золотых зубов. По-моему, он их коллекционирует. Наверное, у него есть для этого возможности. Хорошо было бы, чтобы ваш друг Можио вырвал свой большой золотой клык и спрятал подальше в сейф. Золотые зубы всегда вызывают жадность. Он допил свой ром. В этот полдень у меня отбоя не было от посетителей. Едва я успел надеть купальные трусы и нырнуть в бассейн, как пришел еще один гость. Чтобы искупаться, мне пришлось побороть отвращение. Однако оно снова меня охватило, когда я увидел молодого Филиппа, который стоял у края бассейна, как раз над тем местом, где истек кровью его дядя, и смотрел на меня. Я плыл под воду и не слышал, как он подошел. Когда его голос донесся ко мне под воду, я вздрогнул. «Мсье Браун! Ах, это вы, Филиппо, я не знал, что вы тут!» Я последовал вашему совету, Мсье Браун, сходил к Джонсу. Я совершенно забыл тот разговор. Зачем? Неужели не помните насчет пулемета? Как видно, зря я отнесся к нему несерьезно. Я решил, что пулемет — это просто новый поэтический символ, вроде пилонов в стихах поэтов моей молодости. В конце концов, никто из тех поэтов ведь не стал архитектором. Он живет на вилле Креоль с капитаном-конкастером. Вчера вечером я дождался, когда конкастер ушел, но шофер Джонса оставался, сидел внизу на ступеньке. Тот самый, с золотыми зубами, который изувечил Жозефа. Это его рук дело? Откуда вы знаете? Мы ведем летопись, в ней уже много имен. К думаю, ему в этом списке значился и мой дядя. Из-за водоразборной колонки на улице Дезе. Не думаю, чтобы он один был в этом виноват. Я тоже. Теперь я их убедил внести его имя в другой список, в список жертв. Надеюсь, вы храните ваши списки в надежном месте? Во всяком случае, по ту сторону границы есть копии. Как вы все же добрались до Джонса? Влез в кухню через окно, а потом поднялся по черной лестнице, постучался к нему в дверь. Сказал, будто у меня записка от конкассера. Он лежал в кровати. Должно быть, он порядком перепугался. — Иссе Браун, знаете, что эти двое засеяли? — Нет, а вы? — Не уверен. Думаю, что знаю, но не уверен. — Что вы ему сказали? — Я попросил его нам помочь. Сказал, что отряды, которые совершают налеты через границу, не в силах справиться с доктором. «Убьют несколько Тонтон-Макутов, а потом их самих убивают. У них нет подготовки, нет пулеметов». Рассказал ему, как однажды семь человек захватили военные казармы, потому что у них были автоматы. «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил он. «Вы часом не ажан-провокатор?» — провокатор, провокатор французский. «А?» «Я сказал, что нет. Я сказал, что если бы мы не осторожничали так долго... Папа-доктор не сидел бы сейчас во дворце. Тогда Джонс сказал, я виделся с президентом. «Джонс виделся с папой-доктором?» — недоверчиво спросил я. Так он мне сказал, и я ему верю. Они что-то затевают, он и капитан-конкостер. Он сказал мне, что папа-доктор интересуется оружием и военной подготовкой не меньше, чем я. «Армии больше нет», — сказал Джонс, впрочем, от нее и раньше не было никакого толку, а то американское оружие, которое не взяли антон Макуты, превратилось без присмотра в груду ржавого железа. «Поэтому, как видите, вы зря ко мне пришли, если только вы не можете сделать мне более выгодного предложения, чем президент». «А он не сказал, что это за предложение». Я пробовал заглянуть в бумаги у него на столе, там было что-то вроде плана здания, но он сказал, не трогайте этих бумаг, они для меня очень важны. Потом он предложил мне выпить, в знак того, что лично против меня ничего не имеет, и еще сказал, приходится зарабатывать на хлеб, как умеешь. А чем занимаетесь вы? Я ответил, раньше писал стихи, теперь мне нужен пулемет и военная подготовка, прежде всего подготовка. Он спросил меня, «А вас много?» И я ответил, что число не играет роли. Если бы у тех семерых было семь пулеметов... «Пулемет — не волшебная палочка», — сказал я. «Иногда его механизм заедает. Но и серебряная пуле может не попасть в цель. Вы вернулись, мой друг, к вере ваших пресков? «А почему бы и нет? Может быть, нам сейчас как раз и нужны боги Дагомеи?» Вы же католик, и вы верите в разум. Те, кто заклинает духов, тоже католики. И мы не живем в разумном мире. А вдруг только огонь все рай и может научить нас драться? Больше вам Джонс ничего не сказал? Нет, он еще сказал, ладно, старина, выпьем по стаканчику виски. Но я не стал пить. Я спустился по парадной лестнице, чтобы шофер меня видел. Я хотел, чтобы он меня видел. «Если они станут допрашивать Джонса, это для вас может плохо кончиться. Раз у меня нет пулемета, недоверие — мое единственное оружие». Я подумал, что если они перестанут доверять Джонсу, из этого что-нибудь может и выйдет. В голосе молодого Филиппа слышались слезы. Слезы поэта, который оплакивает потерянный мир. Или слезы ребенка, которому не дают пулемета? Я поплыл к мелкому концу бассейна, чтобы не видеть, как он плачет. Мой потерянный мир были купальщицы в бассейне. А что потерял он? Я вспомнил вечер, когда он читал свои эпигонские стихи мне, Пьеру Малышу и молодому битнику-романисту, который хотел стать гаитянским керуаком. С нами был еще пожилой художник. Днем он водил камьон, грузовик французский. А ночью писал своими мозолистыми руками картины в американском художественном центре, где ему давали краски и холст. Он прислонил к блюстраде веранды свою последнюю картину — «Коровы в поле». Но не те коровы, которыми торгуют в переулках к югу от Пикадилли. Или свинья, просунувшая голову в обруч на фоне зеленых банановых листьев, темных от грозовых туч, вечно спускавшихся с вершины горы. Было в этой картине что-то такое, чего не смог бы написать мой молодой помощник. Я дал время Филиппу справиться со слезами и подошел к нему. «Помните, — спросил я, — того молодого человека, который написал роман «Ля Рудюсю» — «Дорога на юг» французской? Он живет в Сан-Франциско, куда он всегда стремился уехать, Бежал после резни в Жакмеле. «Я вспомнил тот вечер, когда вы читали нам...» Я не жалею о тех временах. Та жизнь была какая-то ненастоящая. Туристы, танцы и человек, одетый бароном субботы. Барон суббота — не развлечение для туристов. Они платили вам деньги. Кто видел эти деньги? Папа-доктор научил нас одному жить без денег. — Приходите в субботу обедать, Филиппо. Я познакомлю вас с единственными нашими туристами. — Нет, в субботу вечером я занят. Во всяком случае, будьте осторожны. Я бы предпочел, чтобы вы снова принялись за стихи. На его лице сверкнула злая белозубая улыбка. — Горите, воспета в стихах раз навсегда. Вы их знаете, Мсье Браун. И он продекламировал. — Кэле сэ, тильтристе, нуар. Теситер. Ну дитом антеи фаме дан ле шамсон. Эльдарадо баналь де ту лев йогарсон, регарде апрету се тюн повртер. Что за остров печальный и черный, Он в песне хвостет, Он Кеферою назван, легендами приукрашен. Эльдорадо банальное всех чудаков. приглядитесь к нему, ведь такой нищеты больше нет. Перевод корнилова Наверху отворилась дверь, и один из горсон, здесь старых чудаков, французской — вышел на балкон номера «Люкс Джон Барримор». Мистер Смит взял в перил свои купальные трусы и выглянул в сад. «Мистер Браун!» — позвал он. «Да». «Я поговорил с миссис Смит. Она считает, что я немножко поторопился с выводами. Ей кажется, что надо проверить, не ошибся ли я насчет министра». «Да». Поэтому мы еще здесь поживем и попытаемся что-то сделать. Я пригласил доктора Мажуо на субботу обедать, чтобы познакомить его со Смитами. Мне хотелось показать Смитам, что не все гаитяне политические дельцы или палачи. К тому же я не видел доктора с той ночи, когда мы прятали труп, и не желал, чтобы он думал, будто я избегаю его из трусости. Доктор пришел как раз, когда выключили свет. и Жозеф зажигал керосиновые лампы. Он слишком сильно выкрутил фитиль, и язык пламени, взметнувшийся в ламповом стекле, распростер тень доктора Мажо по веранде, словно черный ковер. Он и Смиты поздоровались со старомодной любезностью, и на миг мне почудилось, будто мы вернулись в XIX век, когда керосиновые лампы светили мягче, чем электрические, и наши страсти, как нам теперь кажется, что же не были такими накаленными. «Мне нравится кое-что во внутренней политике мистера Трумана, сказал доктор Мажоа. «Но вы уж меня извините, я не стану делать вид, будто я в восторге от войны в Корее. Во всяком случае, для меня большая честь познакомиться с его противником». «Не слишком опасным противником», сказал мистер Смит. «Мы с ним разошлись не только по вопросу о войне в Корее». хотя, само собой разумеется, что я против всяких войн, какие бы оправдания для них ни находили политики. Я выставил против него свою кандидатуру, защищая идею вегетарианства. «Я не знал, что вегетарианство играло роль в избирательной кампании», заметил доктор Мажо. «К сожалению, не играло, кроме разве что одного штата». «Мы собрали десять тысяч голосов», — сказал Миссис Смит. Имя моего мужа было напечатано в избирательных бюллетенях. Она открыла сумочку и, порывшись там, вытащила избирательный бюллетень. Как и большинство европейцев, я плохо знала американскую избирательную систему. У меня было смутное представление, что там выдвигается два или самое больше три кандидата, и избиратели голосуют за одного из них. Я понятия не имел, что в бюллетенях большинства штатов фамилии кандидатов президента даже не значатся. опечатаются только фамилии выборщиков, за которых и подаются голоса. Однако в бюллетене штата Висконсин фамилия мистера Смита была четко напечатана под большим черным квадратом с эмблемой, которой должна была изображать кочан капусты. Меня удивило количество соперничающих партий, даже социалисты раскололись надвое, а мелкие должности тоже оспаривались с либеральными и консервативными кандидатами. Я видел по выражению лица доктора Можио, что он в таком же недоумении, как и я. Если английские выборы проще американских, то галетянские еще примитивнее. В Гаити тот, кто берег свою шкуру, даже в относительно мирные времена предшественника доктора Девалье, в день выборов не высовывал носа на улицу. Мы передали друг другу избирательный бюллетень под бдительным оком миссис Смит, которая истерегла его зорко, как стодолларовую бумажку. — Вегетарианство — идея любопытная, — сказал доктор Мажо. Я не уверен, что оно на пользу всем млекопитающим. Сомневаюсь, например, что лев не отощал бы на одной зелени. — У миссис Смит был однажды бульдог-вегетарианец, — с гордостью сообщил мистер Смит. — Конечно, для этого понадобилась некоторая тренировка. — И сильная воля, — сказала миссис Смит, с вызовом взглянув на доктора Мажоа. Я рассказал доктору о вегетарианском центре и о нашем путешествии в Дювальевиль. «Как-то раз у меня был пациент из Дювальевиля», — сказал доктор Мужуо. «Он работал на строительстве, кажется, на постройке арены для петушиных боев, и был уволен потому, что одному из Антон макутов потребовалось это место для своего родственника. Мой пациент совершил глупейшую ошибку. Он стал упрашивать этого Тантон макута ссылаясь на свою бедность, и тот всадил ему одну пулю в живот и другую в бедро. Я спас ему жизнь, но сейчас он парализован и нищенствует на почтанте. На вашем месте я не стал бы обосновываться в Дювальевиле. Там неподходящая амбианс для викзарианства. Амбианс — окружающая среда французской. «Ради в этой стране нет закона?» — спросила миссис Смит. «Здесь нет другого закона, кроме тонтон-макутов. Знаете, что в переводе значит тонтон-макуты? Оборотни!» «Разве здесь нет религии?» — спросил в свою очередь мистер Смит. «Что вы, мощный религиозный народ! Государственной религией считается католичество, архиепископ в изгнании, пап с в Риме, а президент отлучен от церкви. Народ верит в, в воду, но эта религия обложена такими налогами, что почти вымерла». Президент был когда-то ревностным последователем народных верований, но с тех пор, как его отлучили от церкви, он больше не может участвовать в обрядах. Чтобы принимать в них участие, нужно быть католиком и вовремя причащаться. «Но это же язычество», — сказала мистер Смит. «Мне ли об этом судить? Ведь я больше не верю ни в христианского бога, ни в богов Дагомеи. А здесь верят и в то, и в другое». «Тогда во что же вы верите, доктор?» «Я верю в определенные экономические законы. Религия — опиум для народа», — непочтительно процитировал я. «Не знаю, где Маркс это написал», — недовольно сказал доктор Мажо. «если он это и написал вообще. Но поскольку вы родились католиком, как и я, вам, наверное, доставит удовольствие прочитать в «Даст капитал» Капитал немецкой. То, что Маркс говорит о реформации. Он одобрительно отзывается о монастырях на той ступени развития общества. Религия может быть отличным лекарством от многих душевных недугов, от горя, от трусости. Не забудьте, что опиум применяется в медицине. Я не против опиума, и, безусловно, я не против культа наших богов. Каким одиноким чувствовал бы себя мой народ, если бы папа-доктор был единственной силой в стране? Но ведь это же идолопоклонство, настаивала миссис Смит. Как раз то лечение, в каком нуждаются гретяне. Уничтожить культ в Оду пыталась американская морская пехота, пытались иезуиты, а обряды все равно совершаются. если только найдется богатый человек, чтобы заплатить жрецу и внести налог. Я бы не советовал вам ходить на эти церемонии. Ее не так-то легко испугать, — отозвался мистер Смит. Видели бы вы ее в Нашвиле? Я не сомневаюсь в мужестве миссис Смит, но там есть такие обряды, которые для вегетарианца миссис Смит строго спросила. «Вы коммунист, доктор Мажо?» Этот вопрос мне не раз хотелось задать ему. Интересно, что он ответит? «Я верю, мадам, в будущее коммунизма. Я спросила, коммунист вы или нет?» «Детка», — сказал мистер Смит, — «мы же не имеем права». Он попытался ее отвлечь. Да, я налью тебе еще немного эстрола. Здесь коммунисты, мадам, вне закона. Но с тех пор, как прекратилась американская помощь, нам разрешается изучать коммунизм. Коммунистическая пропаганда запрещена, труды Маркса и Ленина нет. Это очень тонкое различие. Поэтому я и говорю, что верю в будущее коммунизма. Это чисто философская точка зрения. Я слишком много выпил... Поэтому я сказал, вы мне напоминаете молодого Филиппа, который верит в будущее пулемета. Доктор Мажо возразил, мучеников не переубедишь, можно только сократить их число. Если бы я жил во времена Нерона и знал какого-нибудь христианина, я попытался бы спасти его от львов. Я сказал бы ему, живи со своей верой, зачем с ней умирать? «Это малодушный совет, доктор», — сказала миссис Смит. «Я с вами не согласен, миссис Смит. В западном полушарии и в Гаити, и в других местах мы живем под тенью вашей великой и богатой державы. Надо много мужества и терпения, чтобы не потерять голову. Я восхищаюсь кубинцами, но хотелось бы верить в то, что они не потеряют голову. И в их конечную победу.